Глава восьмая «Для несения полноценной караульной службы на привалах нас было маловато, и, не мудрствуя лукаво, лейтенант просто разделил среди бойцов время ночного дежурства посменно. Молодежь он от этого избавил, они и так выматывались в течение дня по полной. Меня он тоже отнес к старикам, что было разумно и приятно, не буду скрывать». Без ложной скромности, кроме меня, боевого опыта, ни у кого из нашей группы не было. Разве что у Езона, но без официальной записи в его досье. Но он и не стремился брать на себя лишние обязанности. Позиция понятная и в чем-то достойная уважения. Но нас в корпусе воспитывали иначе. На первом привале меня поставили в первую, самую простую смену. Лагерь быстро успокоился, офицеры о чем-то посовещались, и лейтенант подошел ко мне. «Бдишь?» «Да», — ответил я, хотя пока особой нужды в этом нет. Разве что птицы раскричались с чего-то. Птицы на самом деле не мелодично орали в кронах деревьев. Никаких там красивых трелей, что любят описывать в романах. Не то чтобы меня это реально беспокоило, присутствие посторонних рядом с нами я не ощущал. Но показать командиру, что я не расслабляюсь, стоило. Не обращай внимания. Кроны деревьев начинаются метрах в шестидесяти над поверхностью. Им плевать, что происходит внизу. Пусть хоть полк промарширует, они реагируют на опасность сверху. А что там их растревожило, нас не касается». Скорее всего, вот что я хотел спросить. «Да, лейтенант, вы, хаоситы, совсем по-другому обращаетесь со старшими по званию. Как-то проще. Я не раз уже это замечал». «Другой устав?» «Извините, лейтенант, если я нарушаю правила субординации. Я тут совсем недавно, пока не привык. А в целом, да. У нас в корпусе и вообще в гвардии принято не столь формальное общение». Хотя утехов слышал по-другому. Разница в подходах к обучению и к взаимоотношениям. Наверное, так. Поясни, что имеешь в виду. Это сложно сделать, но попробую. Дело в том, что подготовить хорошего бойца в технологичных войсках и у нас, в традиционных, большая разница. Очень разные подходы и методики. Даже не Так. Вот я закончил седьмой курс перед тем, как отправился стажироваться сюда. А до этого учился в семье. Неподготовленного подростка не зачислят в корпус. Я понимаю, мечника или стрелка из лука вырастить и подготовить долго и дорого. А у вас вообще довольно разносторонняя подготовка. Но... устав? Нет, я, наверное, плохо объясняю. Просто сам никогда над этим не задумывался. Наши подразделения выросли из личных дружин аристократов. У меня есть обязанности перед своим командиром. И у командира есть обязанности передо мной. Смесь средневекового права и военной демократии. Раньше я вообще имел право не выполнять приказ руководителя, стоящего над моим командиром. Сейчас, конечно, не так, но определенные пережитки сохранились. Неформально нам не отдают приказ выполнить то или иное, а как бы договариваются со мной об этом. Реальное наполнение изменилось, но форма сохранилась. Не очень понятно. Скорее не так. Понятно, но как-то слишком чудно. Как такая армия может вообще воевать? «Ну как, вы, наверное, в курсе. Пою это очень неплохо. Просто мы слишком разные». Кстати, да, еще и это. Все бойцы в боевой шкуре хоть немного, но разные. Для командира мы совсем не взаимозаменяемые винтики, как это у техов. Извините, если резко, но это так. Командиру всегда приходится учитывать это. Слишком мало оснований формализовывать отношения. Забавно. Но если так. «Что мне нужно знать о тебе, чтобы правильно использовать сильные стороны такого неожиданного подчиненного?» «В личном деле...» «Сто...» «Сам говорил о неформальности. Изволь отвечать». «Мы все очень выносливы. Раза в два-три более, чем другие ваши бойцы. Натаскивали с детства. Более ловкий, сильный и внимательный. Я не хвастаюсь, это действительно так». Пока ничего нового. Лейтенант замолчал, приглашая продолжить себя нахваливать. Неудобно, но он прав. За несколько недель раскрыть качество бойца невозможно. К тому же от этого могут зависеть жизни его и моих товарищей. Нас готовят как универсальных бойцов. Имею командный опыт, правда небольшой и в весьма примитивных условиях. Рассказывать, что я потерял значительную часть подчиненных, я не стал. Да и не чувствую своей вины в этом, положа руку на сердце. Чистая ошибка планирования. Плюс слабые, но магические возможности имеются. Поподробнее сможешь? Не стесняйся, здесь чужих нет. Эмпатия! Чувствую окружающие, если без комбеза, то в 100-150 метрах определю засаду. Сколько врагов и где они? Кстати, когда свой комбес закупорен наглухо, чувствительность сильно снижается. Могу всякие мелкие фокусы делать. Молнию, сгусток огня, воздушный кулак. Еще по мелочи. Недостойно особого внимания. Это даже не навредить, а скорее ошеломить противника. Сигналки ставлю хорошо. На своем курсе был пятерки. Да, мечник-эксперт. Хотя это, наверное, не то? Ну почему? Вполне может пригодиться. А как ваша хваленая шкура? Здесь все плохо. Потому сюда и послали. Готовят к переводу в техи. Не дается она мне. Каменная кожа, роговые лезвия на ударные поверхности. Ну и внушить могу, что я очень страшный. Так, баловство. Качаю все это с детства... «Но развиваются очень слабо». «Еще что? Не смущайся. Не девица. Тем более боевой опыт есть, говоришь. Сколько кампаний прошел?» «Три, но это так, практика». «Значит, убивать приходилось, как я понимаю. А сам ранен был?» «Да, есть опыт. Неприятный. Не хотелось бы повторять. «Кстати, мелкие ранения могу заговаривать». если надо будет. Не лекарь, но немного есть». Лейтенант замолчал, отвернулся, глядя вдаль сквозь и поверх древесных стволов и веток, покрытых темно-зеленой листвой с легким серебристым оттенком. Вечер был необычным. Замолкли птицы, и лагерь затих. Бойцы вымотались, уснули или пытались заснуть. Сквозь листву пробивались ярко-красные лучи заходящего солнца, Раньше здесь такого не замечал. Под вечер освещение, конечно, менялось, но чтобы такой яркий оттенок, что даже слегка окрашивал светлые поверхности, такого точно не замечал». «Рубиновый четверг», — сказал лейтенант. «Что, простите?» «Да так, ничего. Группа была такая. В юности нравилось очень. Видишь, рубиновые лучи заходящего солнца. Доводилось такое видеть?» Нет. Первый раз обратил внимание. А мне доводилось. Лет пять назад отдыхал на южных островах. Извержение вулкана застал. Так мелкие частицы пыли в атмосфере заката окрашивают. Только здесь вулканов отродясь не было. Ладно, смотри, скоро сменят тебя. Кстати, в неофициальной обстановке можешь звать меня просто Джен. И если что увидишь... Не стесняйся советовать. Опыта у тебя, увы, больше, чем у нас всех тут вместе взятых. Я посмотрел на лейтенанта и впервые задумался. А ведь он уже не так молод. Явно под сорок. Непонятно. Засиделся в лейтенантах. Или не повезло. Разжаловали. Хотя я в их армейских порядках не успел разобраться. Да и сами эрмиты пока для меня, ну, не загадка, конечно, но и сказать, что понятный до конца, явное преувеличение. К вечеру третьего дня мы добрались до места, которое облюбовали наши командиры. Лесистая, сильно пересеченная местность, где мы разбили лагерь в глубине сырого и сильно заросшего врага. Натянули маскировочные сети, оборудовали скромную стоянку. Большим плюсом этого места было то, что найти с воздуха нас было очень непросто, и в шаговой доступности проходило несколько транспортных артерий, где можно было пощипать конвои врага. На окраине городка, километрах в двух-трех от нашей стоянки, находилось много складов с продуктами и сельхозсырьем, на которые не могли не обратить внимание конгереты. Вряд ли они тащили с собой слишком много провианта, наверняка рассчитывали поживиться на месте. Там мы и решили провести первую операцию. Решили, разведали подступы и пути отхода, но враг не оправдал наших ожиданий. Никаких шевелений в районе складов не наблюдалось. Либо они их так и не узнали, либо руки пока не дошли. Тогда мы перенесли свое внимание на дорогу, связывающую между собой небольшой научно-производственный центр, где производили какие-то оружейные компоненты – со второстепенным порталом и космодромом. Тоже небольшим, но где, по последним данным, полученным лейтенантом, пока работала военная информационно-командная сеть? Эта площадка использовалась врагом для перевозки на орбиту готовой продукции эрмитских оружейников. После нашего разговора с лейтенантом я обратил внимание на то, что он стал меня несколько выделять. Видимо, в черне он разобрался, как использовать на общее благо такого несколько нестандартного бойца и стал гонять меня по окрестностям в хвост и в гриву. Для нас разведка была крайне необходима, а я на эту роль подходил лучше, чем другие члены группы. Пришлось мотаться по заросшим кустарникам, перевитым колючими усами какой-то местной ягоды, оврагом, размечая пути движения и отхода групп, фиксируя удобные места засады и лёжек. Часто с напарниками, но иногда и в одиночку. Тем более, что треть бойцов вместе с капитаном отправили обратно к схрону за дополнительными пайками и забытыми при сборах мелочами, типа взрывчатки, которые никогда не бывает много при выбранной нами тактике. Для первой операции лейтенант выбрал второстепенную дорогу, ведущую к небольшому складу с устаревшим армейским вооружением. Почему враги решили поставить охранение там, ума не приложу. Чем-то он им понравился. Но раз подставились, грех не нанести удар. Тем более, что продукты туда возили через день, в одно и то же время, на небольшом гражданском грузовичке, прихваченном конгеретами. Они вообще не слишком много техники привезли с собой, резонно полагая использовать трофеи. За трофеи в целую планету можно не париться о всяких мелочах. Понаблюдав за нашей целью, мы выяснили, что в грузовичке с продуктами обычно присутствовали двое – водитель и сопровождающий, похоже, младший командир. За обочинами они не следили – и не ожидали неприятностей на своем ставшем привычном маршруте. Брать их решили на перекрестке основной дороги с ответвлением к складу. Там приходилось снижать скорость, так как съезд был неудобным, и разросшиеся кусты перекрывали обзор водителю. Склад со старьем был практически заброшен. Следить за обочинами стало некому, что было нам на руку. Операция простая, как мычание. Только машина сбросила скорость. Я из кустов ударил сбоку по капоту грузовика обломанным дрыном. Необычный звук привлек внимание водителя. Он остановился и решил посмотреть, не повредилась ли вберенная ему ценная техника. Два выстрела в упор. Лейтенант убил врагов сам. Не доверил это дело никому. И первый этап завершен. Сопровождающий вымазал кровью сиденье, но это мелочи. Кого-то шумно выворачивало наизнанку сзади. Вид крови пока не очень привычен для наших вояк. Побледневшие бойцы отнесли трупы подальше от дороги. Лейтенант и бывший технарь аэрокосмических сил сели в кабину, надев кепи убитых врагов. Мы загрузились в грузовой отсек и отправились навстречу с охранением склада. Я немного волновался – Завалить-то мы их были должны, но уверенности в моих товарищах у меня не было. Ни на грош. Даже старослужащие заметно мандражировали. А что говорить о новичках? Впрочем, это были не предчувствия, на которые можно положиться. Просто беспокойство. По лесной дороге грузовичок не мог набрать серьезной скорости. Покрытие было неплохим, но дорога петляла среди холмов и оврагов. «Минут через двадцать мы достигли цели. Машина остановилась, и кто-то из встречающих задал вопрос псевдоводителю. Я его не мог понять. Язык врагов не изучал, не планировал на короткой стажировке с ними встречаться». Лейтенант что-то ответил, затем щелкнул дверь кабины и коротко прошушали выстрелы из пистолета. Это было сигналом к десантированию». Мы выскочили на свет, возле шлакбаума валялось двое встречающих. Первая фаза. Многозначительно сказал лейтенант, посмотрев на нас. Чтобы не стоять баранам, глазея на трупы, я спросил, убрать этих? Показав на тела. Зачем? Потом уберем. Сейчас Вик и его тройка идут к насыпи. Спас, к пожарному посту. Валим всех, но тихо. «Все проверили винтовки. Стоят на бесшумном?» «Так точно!» Полголоса ответили бойцы. «Вперед!» Я побежал к своей цели, краем глаза отметив, что мои бойцы бегут за мной. Устанется, ноги заплетаются, явно парню не по себе. Нужно прийти в норму, отдышаться после шока от первого лицезрения трупов, убитых людей, пусть и не тобой. Взмахнув рукой практически перед самым носом бойца, привлекая его внимание, скомандовал. «Займи позицию. Отсекай врага огнем, если мы не справимся». Он закивал головой и мешком упал на позицию. «Пусть полежит на травке, придет в себя. Думаю, я и сам разберусь с постом». «Что-то ты зазнаваться начал, Вик. Проснулся червячок самокопания. Не к добру это. Смотришь на окружающих свысока, а у самого опыта всего ничего». так и нарваться недолго. Я притормозил, свободной от оружия рукой протер лицо, в пол голоса сказал своим бойцам. «Ребята, что-то мне не по себе. Давайте не спешить. Украдкой приблизимся. Слишком все гладко идет». Добравшись до насыпи, мы увидели конгеретов. Вернее, одного из них. Он стоял спиной к нам, ковыряясь в своей винтовке пехотным тесаком. «Зачем?» что ему понадобилось в затворном механизме доводить ножом, тем более в карауле. Иногда, глядя на других людей, меня берет оторопь. Здесь, на посту, не просто отвлечься от наблюдения, а разобрать свое оружие? Или меня совсем замуштровали в корпусе, или он идиот. Что, впрочем, уже не важно. «На, получи!» Я всадил пулю ему под срез воротника. Поспешил. Подумал спустя секунду. Нужно было сразу валить весь пост. Но на шум от падения тела выскочил второй боец. И кто-то его положил выстрелами из винтовки. «Осмотреться!» – приказал я, и мы быстро обследовали окрестности. Врагов больше не было. Теперь можно уделить время и самокопанию. Реально, я слишком много возомнил о себе. Самый опытный, самый-самый. Так можно и в ящик сыграть, просто из-за самомнения. Хотя собственный опыт говорит, если заразился такой болезнью, сам с ней не справишься. Получишь по носу, тогда да, главное, чтобы не смертельно. Но бороться с чувством собственной крутости нужно. Может, жизнь спасти. «Ну, что ждем? Мы свое дело сделали». Я обернулся и посмотрел на убитых врагов. «Молодые, немного старше меня». Кровь, впитываясь в песок, продолжает течь из тел. Интересно, как только укоренились на таком грунте забрызганные ею сорняки? Подошел ближе взглянуть, зачем убитый мною конгерет возился с затвором винтовки. Наверное, патрон перекосило? Их оружие вообще не вдохновляло. Примитивные автоматы, грубоватая штамповка, патроны в магазине, тронутые зеленью. Либо хранились кое-как, либо просто старье. И с этим они ринулись в завоевательный поход? Если бы не сокрушительный первый удар, смявший орбитальную группировку ИРМА и систему ПКО, их бы раскатали без особых проблем. И раскатают. Стоит сюда прибыть техом короны. Странно. На что надеется их руководство? Или у них есть технология, способная закрыть всю планету от порталов? Не слышал, что такое возможно. Хотя есть многое на свете, что мне и не снилось. Не тот у меня пока жизненный опыт. Но если подмоги не будет, остаток жизни мне придется провести здесь. Очень бы не хотелось. Всю планету я не видел, но мне она уже не нравится. Слишком опасное место с недавних пор. Я сел в сторонке в тени дерева. Бойцы расположились рядом. Солнце припекало. хотя здесь еще весна, оно жарило вовсю. Спустя минуты ты подтянулся Станис, о котором я забыл. Конечно, оставил доверенную ему позицию, но по сути мы с ним оба простые рядовые, мне не захотелось читать ему нотации. Для этого есть командиры, а мы, пользуясь случаем, просто спокойно посидим. В наушнике щелкнуло и раздался голос Лейтенант, это группа Спаса, у нас порядок, зачистили всех, минус четверо, но есть странность, лучше бы вам подойти, посмотреть на это. Блин, я забыл подсчитаться, расслабился. Лейтенант, группа Вика, у нас все чисто, минус двое, противника не наблюдаем. Всем оттягиваться группе Спаса. Голос лейтенанта. Я поднялся, посмотрел на бойцов, кивнул им, и мы трусцой побежали в обход ангара с военным имуществом к месту, где находился третий пост охраны. Отчет группы «Энга» я услышал уже на ходу, у них тоже минус четверо. К тому времени, как мы подтянулись, они успели уже добежать. Итого в смене у конкретов было 13 человек. Электронная система охраны, установленная вокруг склада, сдохла еще в первый день этой войны. Враги не стали ее реанимировать, обошлись всего четырьмя постами охраны по сторонам света. Примитивно, но атаки они явно не ожидали. Лейтенант со своей группой тем временем зачистили отдыхающую смену охранения. По моим прикидкам, этих должно быть человек 30, в целом минус почти полусотни врагов за день. Не так уж и плохо для команды вчерашних школьников. «Спас, Вик, Энг, вы там пока не расслабляйтесь. Я поковыряюсь в компьютерах, они были обесточены при атаке. Посмотрю, что заинтересовало здесь наших противников. Не лезьте там никуда без меня». Мы снова уселись отдыхать. На этот раз я привалился к стене склада. Она нагрелась на солнце, но идти куда-то еще было влом. Все-таки даже короткое столкновение с врагом выматывает сильнее, чем марш-бросок по пересеченной местности». «Там тебя хотя бы никто убить не пытается». «Слушай, Спас, а что у вас тут такое обнаружилось? Из-за чего шум? Бабу нашел, что ли?» Спросил бывшего спасателя один из бойцов, прибившихся к нам после атаки на конвой. Спас сначала напрягся. Не любил он эти армейские подколки. Впрочем, меня они тоже раздражали. Потом решил просто объяснить. «Здесь. Второй Анкар отсюда». Ящики всякие со снаряжением вынесли из него. Явно недавно мусор валяется, следы на земле. А к дверям ангара полоса, вытоптанная, как будто стадо коров гоняли туда-сюда. Только лепешек не видно. Ворота закрыты, внутри тишина, только эти следы непонятны. Засал я, если честно. Пусть лейтенант разбирается, что там в ангаре. Разумный подход. Чаще всего проблемы – результат чьей-то ненужной инициативы. От кого-то из опытных слышал хуже дурака, только инициативный дурак. Спас, к счастью, не из их числа. Наше ожидание затянулось. Кое-кто начал проявлять нервозность, инстинктивно хотелось побыстрее покинуть место, где мы положили столько врагов. Не отдыхается спокойно. Операция пока идет удачно, вот и не хочется эту удачу спугнуть. Вроде ни один день наблюдали за базой, ничего неожиданного не должно произойти, а неспокойно. Даже злиться понемногу начал на лейтенанта. Чего он там копается? Я встал, размял ноги. Подумав, сменил обойму в винтовке. Истратил не более пары десятков стрелок, но с полной как-то спокойнее. Посмотрев на меня, другие тоже решили перезарядиться. Вот блин. Вместо того, чтобы как опытный боец вносить спокойствие, я наоборот, только нервозности добавил. А с другой стороны, по уму всегда должна быть заряжена полная обойма. Захотелось достать меч, пройтись по нему замшей с полировальной пастой, но это уж слишком, и в голове какой-то гул стоит, как будто возле улья, пчелы гудят, но не звук, а прямо в мозгу, как-то так. Списал это состояние на нервозность. Прямой угрозы нет, чувство опасности молчит, народ начал переговариваться в полголоса о чем-то своем, поди обсуждают операцию». Я снова присел на корточки на этот раз в тени соседнего ангара. Бетонная заливка потрескалась от времени. Ползают какие-то мелкие местные мураши, ищут чем перекусить. Погода прекрасная, весна, середина дня, благодать. Прямо за забором вырос молодой лес. Периметр давно не чистили. Никому не нужен был этот склад до прихода конгеретов. Что им здесь понадобилось? Бог его знает. Придет лейтенант, накопавшись в компьютерах охраны, может просветит. А может и нет. Он перед нами не должен отчитываться. Как же неприятно заставлять себя спокойно сидеть, когда все нутро так и подначивает. Ноги в руки и бегом отсюда. Пока не пришли взрослые и не отшлепали нас за плохое поведение. Очень плохое поведение. Почти полусотню здесь положили. Подсел рядом с «Имени я его пока не знал. Бывший спасатель, значит, спас. Спросил. «Как у вас? Все спокойно прошло?» «Да как? Даже сравнение не подберу. Если мы курсанты-дети, то они дети-дебилы. Или младшая группа детсады. Один придурок свой автомат зачем-то разобрал. Так я его и положил, практически со спущенными штанами. А у тебя как прошло?» «Тоже пикнуть не успели». «Их на солнце разморило, и они в тенёк, как мы сейчас присели», — сказал он и встревоженно огляделся. «Да, аналогия неприятная». «Мне показалось, или шум какой-то?» — просил он, резко вставая. «Народ, тихо, разговорчики!» Бойцы замолчали. Один высунулся и успокоил нас. «Лейтенант с группой идут». На душе сразу полегчало. «Я чуть ли не физически это ощутил». «Командир, рядом, значит, все в порядке». «Расселись, как стая сорок. Голдим, констатировал Джен. «Могли бы и охранение выставить». «Он со значением посмотрел в сторону нас со Спасом». «Точно. Косяк вышел. Причем мой. Мне-то в боевой обстановке командовать уже приходилось». «Одно утешает. Официально меня старшим не назначали. Нет чувства ответственности за вверенных бойцов». «Чистая психология, значит, косяк мой, Хотя это и чистый ВД-отмазка». «Ладно, где у вас там непонятные следы?» «Вот, через ангар». Повел нас спас. След действительно непонятный. На всю ширину ворот вытоптанная трава, на бетоне земля и травинки, видимо, на ногах занесли. Следовательно, кто-то заходил в ангар. И было их много. Или есть сейчас». Мы встали за лейтенантом, окружая вход, непроизвольно направив в сторону окрашенных облупившихся зеленой краской ворот стволы штурмовых винтовок. Если они и там, то сидят тихо, ничего не слышно. Ящики, которые раньше покоились внутри, теперь занимали пространство между этим ангаром и соседним, прислушиваясь к себе. Вроде ничего. По ощущениям в здании кто-то есть, но угрозы не чувствую. «Просто общая нервозность. Желание уйти отсюда и как можно быстрее». «Непонятно». «Так». Понизив голос, сказал лейтенант, присев на корточки и разглядывая следы. «Ясно, что ничего не ясно. Здесь они вышли». Он поднялся и прошел от ворот ангара. Обогнули кусты. На колючем кустарнике висели клочки непонятно чего. Командир снял один из них и зачем-то понюхал. И ломанулись неизвестно куда. Секция забора окружающего склада была повалена. Колючая проволока, покрывающая верх, оборвана и втоптана в землю. Странно, люди бы отодвинули в сторону, а животные не побежали бы на колючку. Хотя, если напугать... А потом вернулись обратно. Лейтенант обернулся и снова посмотрел на ворота ангара. «Давайте так. Вы двое по команде разбегаете ворота». Остальные – стволы в руки и все внимание вовнутрь. Первый ряд на колено, второй стоя. По команде, только по команде открываем огонь. Оружие с предохранителя снять. Послышались щелчки. Ну, открываем, поехали. Ворота, громыхая по направляющим, начали разъезжаться, расширяя темную щель. Сначала ничего не было видно, но потом свет упал на какую-то темную массу, заполнившую бывший склад. и пахнуло оттуда чем-то тёплым, влажным и животным, что ли. Спустя мгновение тёмная масса распалась на отдельные силуэты, почти гуманоидных очертаний. Существа с длинными ниже колен руками, оканчивающимися заметными когтями, невысокие, мне до середины груди. На лице, подобно маске для подводного плавания, тускло блестел один огромный глаз. Как только на существ упал дневной свет, Они начали шевелиться, стараясь длинными руками прикрыть орган зрения. «Огонь!» – выдохнул лейтенант и, показывая пример, длинной очередью, не снимая пальца с курка, начал поливать плотную массу этих созданий. Я, переставив бегунок предохранителя в положение очередь, открыл огонь, как и все мы. «Стоп!» – крикнул лейтенант. «Три шага назад!» «Стреляем только под тем, кто попытается прорваться!» Сам, отпустив винтовку болтаться на ремне, полез в подсумок, извлекая оттуда гранату, взводя ее поворотом корпуса и бросая ее как можно дальше, вглубь ангара, пользуясь его немалой высотой. За ней еще одну. Энквик спас! Огонь гранатами!» Я тоже отпустил автомат и полез в подсумок, не сводя взгляда с тварей. Первые ряды тяжелые высокоскоростные пули и стрелки и штурмовых винтовок просто превратили в крошево, пробивая не одно тело за раз. Пятнадцать стволов со скорострельностью полторы тысячи выстрелов в минуту. И секунд пять-десять мы давили на курки. Но тварей в плотной массе было немерено, и большая часть выстрелов просто вязла в уже мертвых телах. Метнув первую гранату, я проследил за ней взглядом. Она, ударившись, не скользнула внутрь массы этих тел, а подпрыгнув, полетела дальше, и только там затерялась из виду. Только после третьего броска гранаты стали рваться, выкашивая твари. Но и тут плотность их построения снижала эффективность наших действий. «Еще три шага назад! Прекратить огонь!» Мы отшатнулись назад. Плотная масса тварей распалась на отдельные тела, некоторые из которых расползались на глазах омерзительным крошевом. Другие замертво падали в него. Причем эти странные создания не издавали никаких звуков. Или просто я оглох от нашей стрельбы? Задние ряды начали более осмысленное движение, пробираясь к нам навстречу. Лейтенант поднял руку, привлекая внимание. «Огонь!» Спустя мгновение. «Стоп!» Снова руку вверх, дожидаясь, когда уже убитые перестанут быть щитом для тех, кто пока еще жив. Как безумный дирижер, он управлял нашим отрядом. Вот, похоже, мертвые перестали загораживать пока еще живых. «Огонь!» Спустя секунду. «Стоп!» Мне пришлось сменить магазин. Пятьсот зарядов, как в пропасть. А этих тварей еще очень, очень много. Снова команда. Я, перезарядившись, снова стреляю. Потом перестаю давить на курок. Так продолжалось минут сорок. Мы стреляли, потом останавливались, снова открывали огонь, меняли использованные магазины. Кровь из ангара текла вполне себе бурным потоком. Я не преувеличиваю. Никогда до этого я такого не видел. И вряд ли увижу. Настоящая бойня. Это походило на работу палача, если бы я не чувствовал, что в этих тварях разума меньше, чем в крысах. но все равно мутило. Другим, боюсь, было значительно менее комфортно. Они-то мысленно убивали врага. Удивлен, что никто не сошел с ума. Отчасти потому, что Джен раздал бойцам какие-то таблетки, обделив меня, Спаса и Энга. Нам просто объяснил, что уничтожали мы по сути животных, биологическое оружие конкеретов, и маяться угрязениями совести нечего». «Нам еще в расположении бойцов нужно доставить». Мои сапоги оказались залиты кровью по щиколотку. Слава богу, обувь не промокла. Я на такое не подписывался. Стоять в ручье с кровью – это даже для меня чересчур. Возвращение в расположение я запомнил фрагментарно. Кто-то спросил, будем ли мы подрывать склад. Командир ответил, что нет. «Самое важное – мы здесь уже уничтожили». а устаревшая амуниция никому не нужна. Ночные охотники, так называли этих тварей, используются конгеретами для уничтожения попрятавшихся в разные щели жителей городов. Живут твари недолго и питаются теми, кого смогут поймать. Так что, подловив их на дневке, мы спасли много жизней. Ночью и против гражданских это страшный противник. В грузовике, который мы захватили, Были не продукты, а специальные добавки к их рациону, которые помогают ночным охотникам дольше протянуть. Вечером их спускали с цепи поохотиться в ближайший город. Утром они возвращались домой за своими вкусняшками. Зачистят один город, можно перевести к другому. Трудно такую бойню назвать великой победой, но определенный урон врагу мы нанесли. Бойцы после противошокового препарата были заторможены... Но спора загрузились в грузовик, который мы после получаса тряски в кузове бросили в лесу, отогнав на какую-то грунтовку, а сами двинули в расположение. Вернувшись, лейтенант освободил нашу группу от дежурств. Мы рано поужинали, кто смог. Мне, несмотря на определенную привычку к крови и луженый желудок, это не удалось. Мутило. Все рассматривал в сапоге, ища следы учиненного побоища. когда успел их почистить, не помню, ускользнуло из сознания. После раздали еще какой-то препарат, на этот раз мне тоже досталось, и приказали отбиваться. Уснул я моментально и проспал без сновидений до следующего утра. Часов пятнадцать вышло. Проснулся бодрым, и воспоминания о вчерашнем дне как-то поблекло, словно произошло это давно и не со мной. Словно читал об этом или иллюзию на военную тему смотрел. «В целом сделали дело, никого не потеряли. Вот и славно. Всегда бы так».